Глава 15. Август 2024 года. Женя. Раньше, когда Женя долгое время проводила вне дома, в Москве или еще дальше, занимаясь делами, связанными с расследованиями, то чувствовала себя напряженной, подчас неуверенной в себе, и это придавало всем ее действиям какую-то нехорошую легкость, легковесность, как если бы она приподнявшись над реальностью, на самом деле не испытывала никакого страха. Как если бы действовала во сне. Она никогда и никому не признавалась в этих своих состояниях, даже Наташе, с которой они были дружны, поскольку опасалась ее насмешки. И вот только теперь, после крупной ссоры с мужем и, особенно после примирения, и, видя его желание понять ее и разделить ее желание, поддержать, Она словно опустилась на землю, и вся ее жизнь моментально наполнилась каким-то особенным смыслом. Может, ей это и показалось, что теперь Борис стал относиться к ней более серьезно, но что-то в них обоих изменилось явно к лучшему. И если, укрывшись в доме Тонечки, Женя спрашивала себя, как теперь они будут общаться с Павлом и будут ли вообще то теперь она точно знала, что будут и что никакого напряжения это у нее уже не вызовет. Она проверила себя еще там, в кафе, куда пришла чуть раньше Реброва и увидела Журавлева. Она словно перешагнула не порог кафе, а какой-то барьер и оказалась в несколько другом измерении их отношений. Они останутся друзьями. И Реброву она скажет, чтобы тот ни в коем случае не планировал убедить Павла перевестись в другой отдел. Они отлично понимают друг друга и работать вместе, втроем. Ей будет куда приятнее, поскольку теперь она чувствует себя более сильной и независимой от своих прежних чувств к Павлу. Она спрашивала себя уж, не помогло ли ей в ее работе над собой убийство Калининой, точнее, та, вспыхнувшая в ней в первые минуты этого знания, ревность, тотчас переросшая в презрение к мужчине, поставившему ее, Женю, в ряд доступных женщин. Возможно. Да, только она никому об этом не расскажет. Больше того, теперь, когда ее привлекли к расследованию, она сделает все возможное, чтобы помочь Павлу очиститься от подозрений, и Женя постарается найти убийцу Ларисы. А уж теперь, когда она узнала, что на фотографии вовсе и не Лариса Калинина, а следователь следственного комитета Лариса Плохова, им всем будет проще искать мотив. «Ребров, у меня предложение» сказала Женя, устав от утомительного ожидания результатов дактилоскопической экспертизы. Она уже больше двух часов скучала в кабинете Реброва, не зная, чем себя занять. «Вы с Павлом займитесь этой Плоховой, а я все-таки буду продолжать заниматься окружением Калининой. Нет, ты не подумаешь, что я навязываю тебе свой план. Ничего подобного, просто мне, человеку непрофессиональному, будет куда проще заниматься версией, связанной с убийством именно Калининой, чем...» вести разговоры со следователем Плоховой. «Глядишь, найдем подружку жертвы. Я поговорю с ней, постараюсь собрать информацию. Потом обязательно появится кто-нибудь из ее поклонников. Может, и мужчины расскажут что-то полезное, что поможет понять, кто и за что мог ее убить». «Надеюсь, ты решила именно так распределить наши роли не из-за ревности?» — хохотнул Ребров. «Плохова не так уж и плоха, красотка». Женя швырнула в него уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации. Было выпито уже много чая и кофе, съедена коробка зефира и пачка печенья. Ребров, в отличие от Жени, работал, что-то там писал за своим столом. Женя играла в телефоне, просматривала новости, видео. Наконец пришла информация от экспертов. Отпечатки пальцев на помаде принадлежат Маргарите Пироговой, 29 лет, нигде не работающей, проживающей по такому-то адресу номер мобильного телефона. Гражданка Пирогова три года тому назад подозревалась в краже часов у гражданина полубояриного ВК. Потом этот гражданин забрал свое заявление, нашел свои часы. Женя несколько раз внимательнейшим образом прочла текст заключения. «Валера, это только мне показалось, что эта самая Маргарита Пирогова вела примерно такой же образ жизни, что ее подружка Лариса Калинина». «Потому что она нигде не работает?» «Не обращай внимания. Не все работают официально. Может, она числится каким-нибудь администратором в гостинице или буфетчицей, и зарплату ей выдают в конверте, чтобы налоги не платить. Так что прежде чем делать такие выводы, неплохо было бы встретиться с этой Маргаритой». «Да, это все понятно. Просто представила себе, как она обчистила клиента. Ладно, проверим. Ребров, пожелай мне удачи». «Женя, не устану повторять». «Будь осторожна. Постарайся не выдать себя. Пусть это особо не догадывается, что ты имеешь отношение к расследованию. Кто знает, может, это она и есть убийца». «Ребров, да если бы ты предполагал такое, то ни за что бы не отпустил меня. Да еще и Борису бы позвонил. Сам-то веришь в такую версию? Сидишь такой спокойный, разомлевший от чая. Не дрейф, все будет хорошо. Не в первый же раз отправляюсь заводить новые знакомства со свидетелями». Женя, вернувшись в машину, набрала номер Пирогова и вдруг остановилась. Замерла, прислушиваясь к биению сердца, пока еще не нажала на кнопку вызова. Когда-то давно, когда она работала на своих родственников, сестру Марту и зятя Григория в том самом доме, который потом и был продан братьям Бродниковым, и была в довольно близких и доверительных отношениях с практичной крепко стоящей на ногах Мартой, она переняла от нее много, как ей казалось, полезного. Это были какие-то житейские хитрости, принципы, закономерности, выверенные опытом, которые иногда значительно облегчали жизнь, помогали решить какие-то проблемы. И главное, что уяснила для себя юная и неопытная Женя, это роль денег в жизни каждого человека. Большая роль, важная, животрепещущая, и когда хочешь расположить к себе человека или, наоборот, расстаться с ним — сделать так, чтобы он вообще ушел из твоей жизни, придумай причину, непременно связанную с деньгами. Деньги, как козырная карта в игре под названием «Жизнь». И, твердо это усвоив, она была потрясена поступком Марты, казалось бы, довольно экономной, расчетливой и бережливой женщины, которая, внезапно, круто поднявшись и перебравшись на Рублевку, но оставив Женю без работы, позаботилась о ней иначе и с невероятным великодушием. Они с Григорием подарили ей одну из своих квартир на проспекте Мира. И сработало. Этот щедрый подарок смягчил ситуацию, и Женя, оставшись без работы, без средств, которые большей своей частью укопились на покупку квартиры, внезапно стала обладательницей собственного жилья. Вот что сделали деньги, пусть и в квартирном эквиваленте. Правда, у Марта было условие. Женя должна была половину накопленных денег передать матери, начавшей новую жизнь с новым мужем. Почему она вспомнила Марту и ее козырь во всех вопросах? Да потому что для того, чтобы познакомиться с незнакомым человеком, чтобы расположить его к себе, можно как раз воспользоваться денежной темой, но воспользоваться таким образом, чтобы осчастливить его, пусть хотя бы на пять минут. Одно дело, если, позвонив Пироговой, сказать ей, что ты являешься подругой Ларисы Калининой, которая поручила тебе забрать одолженные когда-то там у нее деньги, то есть напомнить ей о долге. И совсем другое, когда, позвонив, ты скажешь молодой женщине, что ты хотела вернуть Ларисе какие-то там деньги, но Лариса куда-то пропала, телефон ее не отвечает, и поэтому ты решила действовать через Пирогову. Первое, на что отреагирует Пирогова, это деньги. Деньги, которые надо вернуть Ларисе. Она не сразу сообразит, откуда уже не ее номер. И она сразу же поверит, что Женя и Лариса были знакомыми. И не просто знакомыми, а подругами Раскалинина одолжила ей, к примеру, 50 тысяч рублей. И вот по реакции Пироговой Женя может понять, знает ли та о ее смерти или нет. Главное здесь добиться встречи с Пироговой, посмотреть ей в глаза, а потом признается, что знает про убийство и что теперь не понимает, как поступить, что делать. И, главное, не подозревает ли Маргарита кого-нибудь в смерти подруги. И с этой минуты они уже будут не чужими людьми. Их свяжут Лариса и ее смерть. И про 50 тысяч Пирогова потом и не вспомнит. Всегда, когда Жене надо было познакомиться и войти в доверие к незнакомому человеку, она страшно волновалась, хотя и не подавала виду. Пусть и Борис и ребров с Павлом думают, что ей это дается легко. На самом же деле, чаще всего она знакомилась с людьми самым нелепейшим образом, плела первое, что возбредет в голову, и умирала от страха быть разоблаченной. Действовала экспромтом, но не из-за уверенности в себе, а скорее из страха. Это как бросаться в ледяную воду, потому что необходимо. Но сейчас она решила подготовиться, порепетировать свой разговор и, когда уже была готова, позвонила. Не была уверена, что номер правильный. Кто знает, с какого времени он находится в базе. Возможно, ей ответит вовсе и не Пирогова. «Рита, Пирогова?» — спросила Женя, когда трубку взяли, и она услышала вопросительное «да». «Да, кто это?» Женя подумала, что сейчас Пирогова бросит трубку, приняв ее звонок, как предложение кредита или чего-нибудь в этом духе. «Я по поводу Ларисы Калининой звоню». Наступила пауза, потом голос спросил. «В смысле?» «Она попросила меня кое-что вам передать. Мы могли бы встретиться?» «Передать? Странно. Ну, ладно». И они договорились о встрече. Встретившись в кафе неподалеку от дома, где жила Маргарита, не сговариваясь, обе заказали воду без газа. Маргарита Пирогова на самом деле оказалась немного мужиковатой, грубоватой молодой женщиной. Женя, уже заранее успев рассмотреть ее хорошенько на фотографиях в альбомах Ларисы, пыталась найти в ней хоть что-то от женщины, разве что плавные движения, длинные ресницы, накрашенные губы. На рите были черные джинсы, фиолетовая рубашка, черные сандалии на плоской подошве, коротко стриженные темные волосы, черные глаза. Да, помада того же тона, что и та, с которой работали эксперты. Начав с темы возвращения долга и... Заинтриговав Риту, Женя уже очень быстро сдалась. «Рита, я на самом деле собиралась ей вернуть деньги, хотела договориться с ней о встрече, но так и не дозвонилась». «Вероятно, она была не одна», — саркастически заметила Рита и, вздернув голову, уставилась на потолок кафе, где проплывали движущиеся тени деревьев. Кафе представляло собой стеклянный аквариум, окруженный деревьями и кустами. Женя подумала, что Маргарита, наверное, часто бывает здесь, заказывает кофе, может, завтракает сырниками или блинами. Интересно, какая она, Это Рита, и в каких отношениях была с Ларисой? Приехала к ней на Павелецкую. Женя намеренно произнесла название этого ориентира, чтобы окончательно усыпить бдительность Пироговой, и та поверила бы ей. И там от соседки узнала, что Лару убили. Что? Громко, чуть ли не во весь свой низкий голос воскликнула Пирогова. Что вы такое говорите? Ее убили, зарезали вчера ночью. Вот сейчас она спросит, подумала с ужасом Жени, откуда у меня ее номер телефона? Но Пирогова уже по уши провалилась в тему убийства. Она была потрясена, глаза мгновенно наполнились слезами. Да как же это так? Как? За что? Кто? И как вы узнали об этом? «Говорю же, соседка сказала». «А что вы там делали?» Хотела ей вернуть долг. «Ах да, вы же говорили». «Но это точно. Может, мы говорим не о моей Ларисе?» Женя молча смотрела на Риту, стараясь, чтобы это молчание было многозначительным, весомым. «Когда вы в последний раз видели ее?» Спросила Женя. «Неделю тому назад. И мы с ней крепко поссорились, понимаете, Лара?» Как бы это вам сказать, она красивая девушка, очень красивая. Я договорилась с одним человеком, чтобы ее посмотрели в качестве модели. Но там же работать надо. Для начала она должна была позировать одному известному фотографу, чтобы подготовить ее портфолио. Я была уверена, что у нее все получится, но она... Она не видела в этом смысла. Боже мой, я уже говорю о ней в прошедшем времени. Послушайте, как вас там, Женя? Ущипните, что ли, меня? Да неужели ее убили? Бред какой-то. «Кто? За что?» «Знать бы», — прошептала Женя, чувствуя, как на нее накатывается страх и неуверенность. В любую минуту ее могут прижать к стенке и спросить, кто она такая. Соседка говорит, что ее изрезали всю. Кто-то, видать, сильно разозлился на нее, и этот кто-то уже был в ее квартире, когда она легла спать. То есть я хочу сказать, что она знала своего убийцу и доверяла ему. Ну какая же она дура, запуталась в мужиках. Я предлагала ей начать новую жизнь, порвать со всеми мужчинами. Они же все женаты. Женщина в наше время должна иметь ремесло, профессию, чтобы содержать себя. Нельзя, это опасно полагаться только на мужчину. Сегодня-то он есть, а завтра нет. И я поражаюсь тому количеству дураков, которые приходили к ней, как по расписанию. Вы же понимаете, что Лара не была проституткой, ей просто нравился такой образ жизни. Она не видела смысла работать, когда ей все как бы падалось с неба. Вы знали кого-нибудь из ее любовников? Нет, откуда? В последний раз, когда я была у нее, я очень уж сильно на нее разозлилась, разговор был не из приятных. Я типа пыталась спасти заблудшую душу. Но это ее выражение. Да, я на самом деле пыталась ей помочь и вытащить ее из этого болота. Говорила, что добром это ее занятие не кончится, что мужчины, они как существа с другой планеты, нам их не понять. Это я намекала ей на ревность, которая может ее погубить. Я не знаю, в курсе ли были ее друзья о том... Словом, мне приснился нехороший сон, понимаете? Как будто бы мы с Ларой в лесу, она идет впереди меня, я окликаю ее... Она не останавливается и вдруг исчезает. Словно ее и не было. Тропинка есть, деревья есть, а ее самой нет. Я кричу, зову ее, но я ее так и не нашла. Проснулась, перекрестилась, оделась и поехала к ней. Начала этот разговор, уже, кстати, не первый. Я часто думала о том, что случится, если какой-нибудь мужчина влюбится в нее. По-настоящему. Приревнует к другому или другим, узнает вообще о существовании целого конвейера ее любовников. Мужики, они же звери, животные. Предположим, этот человек настолько был влюблен, что потерял голову, подарил ей что-то значительное, дорогое, может, даже успел развестись с женой и готов был бросить детей ради Лары. И тут вдруг он узнает, что у нее куча мужиков. В тот момент, когда он узнает об этом, может, не зная, что должно произойти, когда на него все это свалится, прольется ядовитым дождем. Он хватает нож и убивает ее. Может, так? Знать бы, — повторила Женя едва слышно, — но почему вы предлагали ей стать именно моделью? Да потому что она и есть модель. Вы же видели фотографии над ее кроватью. Вы не могли не заметить, насколько профессионально они сделаны. Это просто бомбические фото. Какой-то известный фотограф разместил их на своей персональной выставке, в каком-то престижном культурном центре здесь, в Москве. Лара выкупила их и повесила над кроватью. Вот лично на меня эти фотографии произвели невероятное впечатление, и меня осенило. Вот как она может зарабатывать себе на жизнь, стать моделью и продавать свое право быть изображенной, а не продавать конкретно свое тело. Да, она не была проституткой, но это она так считала. Да и мне хотелось в это верить, но на самом-то деле она была именно проституткой. Может, она и не брала почасовую оплату за свои услуги. Но мужики ей платили. Тот Рита, на которую волной накатил, весь ужас потери закрыла лицо руками и заплакала, замотала головой. «Вы уверены, что на фотографиях изображена именно Лара?» Рискнула Женя задать этот вопрос. Пирогова достала из сумочки бумажный носовой платок и промокнула лицо. «В смысле?» Она смотрела на Женю с недоумением. Как если бы ей сказали, что ее подруга — фантом или кукла. Она буквально онемела от этого вопроса. Как это? Дело в том, что на фотографиях совершенно другая женщина. Но удивительным образом похожая на нее. Лара не рассказывала вам, где и при каких обстоятельствах она оказалась на этих фотографиях, и кто этот мужчина? Сказала, что познакомилась где-то с фотографом. Я сейчас фамилию не вспомню. Конечно, какая-то немецкая, кажется, типа Вагнера и он предложил ей сделать ее портфолио. Она пришла в его студию, а там уже был этот красивый парень, они позировали ему несколько часов. Вот так и появились эти фото, но никакого портфолио он ей не сделал. Да и денег не заплатил за то, что она позволила себя снимать. Да, я о выставке узнала случайно, вроде в интернете рекламу увидела. Да у меня есть подозрение, что она хоть и сказала, что выкупила эти фотографии, но я не удивилась бы, если бы узнала, что она их попросту украла с выставки. Думаю, может, поэтому она в душе посмеивалась над моей идеей сделать из нее модель. Словно этот Вагнер, не заплатив ей, обманув ее, подпортил общее впечатление Лары о фотографах в принципе. Фамилия фотографа Лернер. Рита Ау. И Женя, чтобы привлечь ее внимание, подняла руку и несколько раз констаньеточно щелкнула в воздухе пальцами. «Вы как будто бы не услышали меня. Это не Лара на фотографиях. Там совсем другая девушка». «Вы что-то путаете, Женя. У меня что, глаз, что ли, нет?» «Лара сама рассказывала мне, что на самом деле украла эти снимки с выставки, потому что изображенная на них девушка была точной ее копией», — сказала Женя. «Как сестра-близнец. Она совершенно случайно увидела одну из фотографий в интернете, где как раз... Рекламировали выставку. Она пришла туда, увидела фотографии и решила, что они должны быть у нее. «Странно. Что же она мне об этом не рассказала?» Пирогова словно обиделась на свою покойную подругу. «Рита, пожалуйста, давайте подумаем, кто и за что мог убить Ларочку. Не знаю, как вы, а я лично не верю, что полиция найдет убийцу. Откуда им, посторонним людям, знать, сколько у нее было любовников и кто бы мог ей желать зла?» К тому же ее смерть совсем не обязательно может быть связана с мужчинами. Лара была человеком конфликтным. «Какая грубая работа!» Женя нарочно ляпнула эту фразу, в надежде, что Рита либо опровергнет это, либо согласится и вспомнит, с кем у Ларисы был конфликт, ссора. Да я бы не сказала, что она была такая уж конфликтная, но могла, конечно, взорваться, если ее гладили против шорски. Ну и покуражиться любила. «Это как?» К примеру, она терпеть не могла продавщиц. Хотя сама же и выбешивала их, когда ей было скучно. Она любила изводить этих девчонок, проводя в примерочные кабинки не один час. Да, иногда находила на нее эта дурость. «А почему?» «Думаю, это связано с одной историей. Когда-то она стала свидетельницей одной омерзительной сцены, когда продавщица издевалась над пожилой покупательницей». Да, ее саму тоже не раз унижали, когда ей хотелось что-нибудь примерить, а покупать она не собиралась, денег не было. Не знаю, правда это или нет, потому что меня вот лично никто и никогда в магазинах не унижал. А может, она сама, когда-то работала продавщицей в магазине, ей досталось от покупателей? Но не продавщица же ее убила. К тому же, может, она и любила поиздеваться над этими продавщицами, помочь их но никогда не уходила из магазина без покупок. Нет, нет, ее не могли убить из-за подобного пустяка. Может, она поссорилась с кем-то накануне? Говорю же, мы с ней не виделись примерно неделю. Ну, с кем она могла поссориться? Ей какой-то мастер кран менял в ванной комнате. Она сама купила ужасно дорогой кран, пригласила мастера, и ей не понравилось, как он сделал свою работу». Она обматерила его, сказала, что у него руки не из того места растут, выгнала его и не заплатила. Слава богу, Гриша пришел и сделал все бесплатно. Но за это тоже не убивают. К тому же, вряд ли она впустила бы его к себе второй раз. Она перед тем, как открыть дверь, всегда смотрит в глазок, это точно. А когда ее убили? Ночью, говорю же. Я вроде Лариса сама впустила убийцу, то есть она знала его». Но то ли он сам остался в квартире, а она этого не заметила и легла спать, либо позволила ему остаться, и он ночью напал на нее. «Нет, это чушь. Она, если бы и оставила кого, то только близкого ей мужчину. Вы хотите сказать, что она впустила к себе любовника, легла с ним спать, а ночью он взял да и зарезал ее? Это чушь какая-то». «Ну да, дождался, когда она уснет и набросился на нее». «Скажите, кто еще мог к ней зайти запросто? Может, кто из соседей?» «Ну, соседям она, конечно, доверяла. Всегда говорила мне, что с соседями нужно дружить. Когда уезжала, надолго оставляла ключи соседке, чтобы та поливала растения, присматривала за квартирой». «Так, может...» — начала Женя, но потом поняла, что выводы она может сделать, и не озвучивая их свидетельнице о том, что надо бы проверить, у кого Калинина хранила запасные ключи. Она скажет Реброву. «Скажите, у Ларисы есть родители, кто-то из близких? Надо бы сообщить о смерти». «Да, у нее есть мама. Знаете, простая такая женщина, живет в маленьком городке, где-то в Подмосковье, работает почтальоном. Лара помогала и отправляла деньги, это я точно знаю. Думаю, в телефоне есть ее номер. Может, полицейские уже связались с ней, позвонили, сообщили». «Может, она была беременная?» «На всякий случай спросила Женя». Почему бы и не спросить, тем более, что Ребров не сообщил ей пока о результатах вскрытия Калининой. О, нет, это невозможно. Вернее, в принципе, такое было бы возможно, но уж за этим Ларочка всегда следила, сами понимаете. При таком образе жизни надо тщательно следить за собой, вовремя принимать таблетки. Знаю, что у Лары был свой гинеколог Марина Зимина. Они подруги, у нее свой кабинет на Шаболовке. Так вот, она ходила к ней постоянно, проверялась. «Зачем? Ведь есть же тесты». Не поняла Женя. Я не про беременность уже. Лара страшно боялась подцепить какую-нибудь болезнь или грибок. Ведь она встречалась с женатыми мужчинами. «А кто знает?» Говорила она мне, «Какие у них и жены? Может, у жен есть любовники, и они могут заразить?» Словом, у Лары был пунктик. Она же понимала, что если она заболеет сама, то заразит всю свою компанию. И на этом все ее любовные истории закончатся. «Но виноват-то будет тот, кто заразил ее». Женя была уже окончательно сбита с толку. «Понимаете, я могу только предполагать, конечно, что, говоря мне о женах, она лукавила. Думаю, она имела в виду кого-то конкретного, понимаете?» Женя вдруг поймала себя на том, что, войдя в роль, разговаривает с Пироговой о Ларисе Калининой как действительно об их общей знакомой. «Такое странное это было чувство». Вот только степень чувствительности, горя у них разные. Продолжая играть роль подружки Калинина, Женя договорилась с Ритой, что они будут делиться новостями. Уже в машине, приходя в себя после напряженного разговора с Пироговой, Женя подумала о том, что если бы не бомбическая новость об убийстве подруги, Маргарита вела бы себя иначе и непременно заинтересовалась, кто она такая, при каких обстоятельствах Лариса одолжила Жене такую крупную сумму денег. Словом, разговор мог бы закончиться полным провалом. Но все прошло вроде бы ровно, более-менее спокойно. Теперь Пирогова наверняка рванет к Ларисе. Захочет сама лично переговорить с соседкой, проходящей по делу свидетельницей, Мариной Кузнецовой. Самой Жене туда ехать не было смысла. Она позвонила Реброву и сообщила ему о том, где Калинина хранила запасные ключи от квартиры. Ребров сказал, что сам лично поедет к свидетельнице и допросит ее. Возможно, ключи пропали. И если это так, надо будет выяснить, кто заходил к Кузнецовой незадолго до убийства Калининой. Кроме того, пока еще не удалось переговорить с еще одним соседом по этажу, Женя снова позвонила Реброву, чтобы узнать, кто он, кем работает. Оказалось, что зовут его Григорий Соснов. Он работает охранником на каком-то строительном складе в промышленной зоне. Женя перезвонила Пироговой. Рита, извините, что беспокою. Рита Пирогова была явно не дома, даже До не доносились какие-то голоса, гул. Возможно, она была либо в автобусе, либо в каком-то общественном месте, в метро, мчалась на Павелецкую, чтобы самой лично услышать убийственную новость о смерти подруги. Рита, а что, сосед? Кажется, его зовут Григорий. Быть может, он кого-то видел или что-то знает. Они ладили с Ларой. Пирогова охотно отвечала на вопросы. Гришка-то, он хороший парень, да, они ладили. Он захаживал к ней. Вернее, нет, не так. Когда ей нужно было помочь по хозяйству, ну, там, что-то прибить, починить или перекрыть воду, скажем. Гриша был просто незаменим. Однажды у нее чуть не случился пожар, заискрила проводка. Так вот, он ее спас. Все починил, купил новый толстый провод, провел через всю квартиру. Это Лара мне рассказывала. А то как... Включит одновременно электрический чайник и духовку и стиральную машинку, так у нее срабатывает предохранитель, и свет вырубается. А теперь у нее все в порядке. И, воскликнув, Фрита сразу же замолчала. Женя услышала всхлипы в телефоне. Да, ну и понятно, как жутко прозвучала эта фраза, что у Лары теперь все в порядке. Ну вот, теперь и она называет Калинину Ларой. Даже не Ларисой, а именно Ларой, как ее близкая подруга Пирогова. Гриша не женат? Нет, он холостой. Ну, бывают у него женщины, конечно, не без этого. Он вообще такой общительный, веселый мужичок. Его, послушаешь, настроение поднимается. Кажется, что он может решить все проблемы мгновенно. Иногда мы с Ларой зовем его мистером Обещалкиным. Почему? Да, это все несерьезно. Ну, например, пообещает прийти вечером, что-то там сделать по хозяйству. Может, прийти через пару дней. Если дело не срочное, Лара не злилась, но если что-то важное... Вот как раз, когда надо было починить проводку, она сильно на него разозлилась, что он не пришел вовремя. Намечалась даже крупная ссора, но потом все как-то само собой разрешилось. И Гришка пришел, проводку починил, и Лара успокоилась и больше на него не злилась. «А как вы об этом узнали?» Они на двоих бутылку коньяку распили, он сам купил и коньяк, и фрукты, позвал ее к себе в гости. Откуда я знаю? Да я приехала к ней, она обещала мне подарить свои туфли и свитер. А ее дома не было. А вот как раз тогда она и была у соседа. Я позвонила, дверь открыл Гриша. Они усадили меня за стол, угостили. Потом он еще бегал в магазин, только уже за водкой. Понятно. Да я бы тоже так сказала, но... Понимаете, короче, меня кое-что напрягло. Мне показалось, что они... Что между ними что-то было в тот вечер. Меня и без того бесило, что Лариса ведет такой вот образ жизни что совсем о себе не думает, не любит себя. Вот как я даже скажу. А тут связь с соседом, охранником. Так и пустится. С чего вы решили, что между ними что-то было? Во-первых, Гриша этот казался напуганным, растерянным. И мне он был точно не рад, словно я им помешала, но это ладно. Лара. У нее было розовое лицо, волосы слегка растрепаны, и выглядела она какой-то расслабленной, даже как будто счастливой. Вот что удивительно. Я понимаю, конечно, она коньяк пила и все такое, но в воздухе было какое-то сексуальное электричество, и когда я, посидев с ними, немного уехала... Лара, кстати, так и не вспомнила ни про туфли, ни про свитер. Она оставалась еще там, и мне это тоже не понравилось. А потом как-то, словно в подтверждение моих предположений, я услышала от нее кое-что про Гришу, типа, он теперь ручной. Что-то в этом роде. Типа, она приручила его, и теперь он готов для нее на все. Известное дело, как она могла его приручить, если бы речь шла о деньгах. Но она и до этого хорошо оплачивала его труд. И тогда я поняла, что речь о другом. Просто она время от времени пользуется его услугами, или же наоборот, он пользуется. Короче, когда ей бывает скучно, она довольно весело проводит с ним время. Думаю, она зачастила к Зиминой именно после этого случая. Своим, может, и... Правдивым, но циничным и безжалостным дополнением к портрету подруги Пирогова уничтожила в череде жененных представлений о Калининой последние теплые романтические краски ее образа. Даже трагизм, связанный с ее смертью, куда-то улетучился, уступив место какой-то брезгливости. И это при том, что Женя и соседа-то не видела. Но вот как-то сразу приняла на веру, что он человек чуть ли не низшего сорта. И все потому, что не в состоянии подарить красивой женщине бриллианты или квартиру, что способен только починить электропроводку да заменить кран». Женя ужаснулась своим же чувством и потому решила во что бы то ни стало встретиться с Григорием, поговорить с ним об убитой Ларисе и попытаться найти ответы теперь уже на свои вопросы. Но сегодня она туда не поедет. К встрече надо подготовиться, позвонить Марине, второй соседке, и постараться выяснить, когда этот Григорий будет дома. Все-таки соседи — золотые свидетели. Зачастую знают о человеке куда больше, чем ближайшие родственники. Позвонил Борис, сказал, что все его дела на сегодня закончились, и они могут пообедать вместе. Добавил, что у него для Жени приготовлен сюрприз. И вот снова она испытала напряжение. Что за сюрприз? Как-то быстро произошло их перемирие. Слишком много нежности было в нем и любви, и Женя испугалась. Что будет теперь? И задавая себе этот вопрос, она вдруг поняла, чего она точно боится: Развода. Боится, что с нежной улыбкой Борис, испытавший много боли из-за ее бегства, мог не простить ее и все это время обдумывал развод и его последствия. И вот теперь с улыбкой положит перед ней какие-нибудь бумаги вернее, всего лишь одну бумагу заявление о разводе. Это и будет сюрпризом. Но что теперь поделаешь? Женя сказала, что подъедет. Ходила в полумрак ресторана, чувствуя, как у нее зажаты плечи. Никак не могла расслабиться. Вошла, остановилась, чтобы осмотреться. В глубине зала увидела сидящего к ней в профиль Бориса. Он был не один. Спиной к Жене сидел мужчина. Она узнала его и почувствовала, как в глазах ее потемнело. Журавлев. Что задумал Борис? Решил устроить разборки? Или у нее уже мания преследования? Какая же сильная трава, эти стыд и чувство вины. «Паша, а вот и Женечка. Привет, моя дорогая». Борис привстал со своего места, чтобы поцеловать жену. «Привет еще раз», — довольно спокойно поприветствовал ее Павел. В отличие от нее, он не нервничал, и Женя осторожно предположила, что никаких разборок или серьезных разговоров как бы не предвидится. «У Паши для тебя припасена настоящая бомба». Теперь она осмотрела Павлу прямо в глаза, как бы спрашивая, «Что это вы здесь задумали?» «Да ты садись, милая!» Борис отодвинул стул, помогая ей сесть за стол. «Женя, я встречался с Плоховой». «Хорошо», — сказала она, не совсем еще осознавая, кто такая Плохова. Понадобилось несколько секунд, чтобы она поняла, что речь идет об уехавшей в командировку женщине следователей Ларисе Плоховой, той самой красотке, вдохновившей фотографа Лернера, которая оказалась невероятным образом похожа на убитую Лару Калинину. «И как прошла встреча?» Она уже вернулась из командировки, да? Женя, она никуда не уезжала. Просто я хотела сам поговорить с ней, предупредить, что убить хотели, может, и ее. И Журавлев рассказал ей об убийстве какой-то там женщины на даче в Жаворонках, гражданки Погодкиной, ее племянницы с подругой, взятом под стражу пенсионере, которого подозревают в убийстве соседки. Присутствие мужа мешало Жене сосредоточиться. Подошла официантка. Женя посмотрела на Бориса, чтобы он помог ей с выбором, и он, прекрасно зная вкус супруги, безошибочно заказал все самое ее любимое: цыпленка, салат и мороженое. Паша, ну какое отношение это убийство имеет к Калининой? Женечка, что-то ты нюх потеряла! Воскликнул от чего-то довольный Борис. Как же ты не понимаешь, эти девчонки, убив тетку благодетельницу когда поняли, что их подозревают несмотря на отлично подготовленное алиби и что эта девушка следователь Плохого не поведется на подставленного ими соседа пенсионера, которому они подкинули кольцо, не говоря уже про нож с отпечатками его пальцев, решили убить и ее. Да нет, это, это я понимаю, но даже если учесть, что эти две девушки и похожи, как можно было их спутать? Одна живет в районе Павелецкого вокзала, это я жертва, а другая Плохого. Где, Паша? На ВДНХ. «Если эти девчонки решили убить следователя, то, наверное, они проследили бы за ней, хотя...» Женя тряхнула голову и даже выпрямила спину, словно таким образом могла бы привести в порядок мысли и чувства. «Паша, но если девушек Ларис на самом деле спутали, то нам надо как можно скорее получить фотографии других девушек, монстров-убийц, чтобы проверить, не заглядывали ли они в тот вечер в театр в доме Калининой?» потому что только через театр они могли бы беспрепятственно войти в подъезд, а потом и в квартиру Ларисы. «Ну вот, наконец-то, узнаю Женю», — расплылся в улыбке Борис. В эту минуту он так сильно внешне голосом напомнил Жене его брата Петра, добрейшего и великодушного из всех, кого она знала, что по коже побежали мурашки. «Эх, жаль, что у меня много работы, иначе взялся бы защитить пенсионера, на которого повесили всех собак». Борис был таким милым в эту минуту, пребывая в отличном настроении, что Женю отпустила, и голова ее заработала, она оживилась, глаза заблестели. «Как же я люблю такие загадки! Уф, Паша, прямо жить хочется!» Она вздрогнула, когда почувствовала, как ладонь мужа легла на ее руку и легонько сжала ее. Он словно приободрял ее, напоминая о том, что они снова вместе, или же... От этой мысли она обмерла, легонько так упрекнул что в ее радостном восклицании она упомянула Павла, а не его. И тогда она ответила на его пожатие.